Эпизод 5. Араши стояла в тесной кабинке лифта, который, казалось бы, спускался целую вечность на нужную ей палубу под номером 38. Вот уже почти месяца она копалась в бумагах, графиках и списках, чтобы понять, как привести эту площадь в удобоваримое состояние, чтобы там могли жить люди или хранить инвентарь с ресурсами, без потерять все это разом. По всем ее расчетам и прогнозам, палуба должна была выйти из строя еще три года назад. Но девушка в своем расследовании нашла ежемесячные отчеты от местного старшего инженера, хотя по всем бланкам 38-я была нежилой. В конечном итоге дочь капитана поняла, что нужно спуститься и посмотреть, что там происходит поскольку документация зачастую может скрывать реальное положение дел в угоду писавшему ее. Кабина лифта со скрежетом остановилась, и Араши потянулась к кнопке открытия дверей, но в какой-то момент опустила руку. Что если она ошиблась? Тогда при открытии лифта ее просто выкинет в безвоздушное пространство. Может, стоило сначала послать синтетиков для проверки? Девушка стояла, застыв в нерешительности, но до ее слуха донесся грохот и приглушенные крики. Тогда она уже уверенно нажала на кнопку и шагнула в душное пространство тридцать восьмой палубы. — Дживс, мать твою, криворукий ты кусок! — кричала девушка с пышными красными волосами, гоняясь за молодым парнем с большим гаечным ключом наперевес. «Прости, Люмин, это случайно вышло!» Извинялся помощник инженера, стараясь, чтобы широкий стол отделял его от разъяренной начальницы. «Заслучайно бьют! Отчаянно!» Прекратив попытки достать парня, старшая по палубе бросила в того ключ и, убедившись в том, что не попала, уже спокойнее продолжила. «Где я тебе теперь микросхемы на блок памяти возьму? Без них мы так и будем с открытыми дверьми жить!» Малейшая разгерметизация в любом отсеке, и все, вся палуба, считай, накрылась. Красноволосая девушка присела, разглядывая поврежденные платы на полу. Судя по всему, на них упал ящик с инструментами. «Я могу предоставить вам новые», — проговорила Араши, и единственные жильцы палубы 38 обернулись на незваную гостью. «Твою ж звезду! Дживс!» «Ты только посмотри, какую фарфоровую куколку к нам занесло!» Удивленно проговорила старший инженер и выпрямилась. «Люмин, это дочка нашего капитана вообще-то! Ты бы это...» Тихо проговорил помощник. «Поосторожнее с выражениями!» «Дочь капитана не звание, а привилегия, причем ничем не заслуженная!» С раздражением ответила ему начальница и направилась к гостье. На одежде не пятнышка кожа чистая, а нежные ручки явно ничего тяжелее вилки не держали. Она обошла орашей, осматривая с головы до ног. Та, в свою очередь, почувствовала себя крайне смущенной от такого близкого осмотра и обсуждения, будто ее здесь и нет. Девушка с верхних палуб не привыкла к такой неприязни. «Да, ты права» заговорила, наконец, араша глядя в глаза красноволосой собеседницы. — У меня еще нет звания, но рано или поздно будет. Но перед этим я хочу реанимировать эту палубу и сделать ее жилой. Слова незваной гостьи вызвали бурный смех у старшего инженера 38-й, и даже ее юный помощник позволил себе легкую усмешку, залезая с ногами на стол. — Твою ж звезду! «Ты слышал, Дживс? У нас тут оптимистичная идеалистка!» Люмин отошла от Араши и, развернув стул у стола, уселась напротив нее. «Девочка, палуба 40 имеет дыру в корпусе на 27 отсеков. На 39-й сдохли все возможные системы. А здесь же...» Она прервалась на нервную усмешку. «Скрутили все, что можно при эвакуации». Это палуба вымирает день за днем. Ее не спасти. «Ты ошибаешься», — возразила дочка капитана, все так же стоя перед инженером, как на допросе. «По всей документации это место уже должно быть мертвым. Но вот я здесь, и что я вижу? Храбрый инженер и его помощник спасают это место всеми своими силами, как могут, даже несмотря на всю угрозу своего положения». «Думаю, если им помочь, то эта палуба будет спасена». Единственные жители тридцать восьмой палубы вновь подняли сказанное их гостей на смех, но та терпеливо выждала без возражений. Что-что, но в одном Люмин была права. У нее не было звания, и она ничем не отличалась от обычных пассажиров, только своей привилегией по праву рождения. Если взять иерархию корабля то даже старший инженер была более ценным членом экипажа, нежели она. «Синеглазка», — начала говорить девушка с красными волосами, но дочь капитана перебила ее. «Араши. Меня зовут Араши Торн». Она попыталась вложить всю строгость в свой голос, но вызвала лишь очередную усмешку. «Имя надо еще заслужить», — отозвался Дживс, ковыряясь в каком-то механизме. Я три года был шпенделем, мелким и какой-то там улиткой. Помощник инженера заткнулся под суровым взглядом начальницы. Но когда та отвернулась, все же продолжил бубнить. А также бесполезным, криворуким, пустоголовым, балбесом. «Не бухти, а то снова потеряешь это право!» раздраженно бросила Люмин своему напарнику через плечо. «Так вот, куколка!» «Ты там бумажки, когда свои изучала. Моё досье не видела, что ли?» Араша отрицательно покачала головой, поскольку действительно не нашла в архивах ничего о жителях 38-й палубы. «Я старшим инженером здесь записана лишь номинально, поскольку эта палуба — моя ссылка и тюрьма», — произнесла она и уже снизив тон продолжила. Так-то мне уже в космосе лет десять, как положено, болтаться. А Джифс? никому не нужна сирота, на которого скинули обязанности пополнения моих запасов. Мы не храбрецы тут, а просто стараемся выжить в этом звездеце. Да, Шпендель? Ну, блин, напомнил. Теперь пару недель так называть меня будет. Проворчал помощник, но кивнул в знак согласия. Хм, задумалась о Раше и решила, наконец, пройтись, чтобы мельком осмотреть центральный блок тридцать восьмой палубы. «За что тебя сюда сослали?» — спросила она, наконец, Улюмин. «Не твои орбиты дело», — резко ответила девушка с длинными красными волосами. «Надо будет, в бумажках своих найдешь». Незваная гостья вновь задумалась. Сопоставив ту немногую информацию, что получила от единственных жителей 38-й палубы, и то, что она знала по отчетам, сразу поняла, что они в отчаянии. Хоть и не показывают этого, эти двое вынуждены жить здесь в ожидании внезапной смерти каждый день. Для начала нужно предложить им что-нибудь весомое, чтобы смягчить их. А там они уже и сами захотят стать героями корабля. «Хорошо», — повернулась дочь капитана к жителям 38-й палубы. «У меня сейчас нет звания, но рано или поздно оно перейдет ко мне по наследству. Тогда уже экипаж корабля будет приветствовать меня и реабилитировавшегося инженера с его помощником за то, что спасли эту палубу и сделали жизнь нескольких тысяч людей лучше», — говорила Араши, подходя к собеседнице. Полное прощение, звание и возможность вернуться на верхние палубы, если вы поможете мне. Как тебе такое предложение, Люмин? Мы живем здесь вдвоем, и нам норм. Жестом старшая по палубе приказала джифсу захлопнуть варежку обратно. С чего нам делить нашу огромную жилплощадь или позволить ее заставить всяким хламом? Говори, что ты складно но где гарантии? Заключим с тобой официальный договор, который вступит в силу, как только я приму командование у своего отца. Произнесла Араша первое, что пришло в голову, и, немного подумав, решила отрезать им пути к отступлению. Или я вернусь сюда со взводом синтетиков и более мастеровитыми инженерами с верхних палуб. Люмин резко встала и схватила дочь капитана за горло, смотря на нее свысока своего роста. Все произошло так быстро, что испугавшийся помощник свалился со стола от неожиданности. «Не угрожай мне, Синеглазка!» – произнесла старший инженер. «Если бы ты так могла сделать, то сделала бы. Но у тебя ведь нет такой власти. Это этаж для изгоев. И не удивлюсь, если ты тут по такому же поводу». Араша мысленно согласилась с собеседницей поскольку и сама думала, что отец поручил ей это дело, дабы отвлечь от расследований насчет синтетиков. Только будущий капитан уже твердо решила сделать все возможное, чтобы принести благо своим пассажирам. От стабильной палубы гораздо больше пользы, нежели от разгромной статьи. Согласиться с Люмин она тоже не могла, поэтому решила использовать свое привилегированное положение в обществе как блеф. «Я могу попросить отца», — твердо заявила дочь капитана, выдержав суровый взгляд оппонента в словесной дуэли. «И да, он не знает, что я здесь, но внутренняя безопасность корабля быстро отследит, куда я пропала. Решила сразу предвосхитить дальнейшие угрозы в свой адрес гостья с верхних палуб. Не думаю, что лифт на 38-ю так часто спускается». Старший инженер долго стояла смотря в глаза своей собеседнице, пытаясь раскусить ее. Перепугавшийся Дживс уже перебрал десяток вариантов их казни за угрозу дочери капитана. А Раша же не уступала в твердости своей позиции. Она спасет это место, и они ей в этом помогут. Напряжение между девушками росло с каждой секундой, распаляя и без того жаркую атмосферу палубы. В конечном итоге, тихо фыркнув, старший инженер отвела взгляд в глаз от ярко-синих собеседницы. «От тебя даже пахнет нежностью!» Отпустила, наконец, ее люмин и отвернулась к столу. «Я даю тебе список необходимого. Ты предоставляешь все, что в нем, без вопросов. Дополнительные пайки и более полезный бесполезный хлам с верхних палуб, за который этот пустоголовый сможет выручить хорошую цену озвучила старший инженер свои условия. «Если хочешь грезить о геройстве и спасении палубы, то, пожалуйста, мы же здесь будем делать свою работу и выжимать из тебя максимум выгоды для себя». Девушка с красными волосами повернулась к дочери капитана. «Только так, и никак иначе». «Идет», — кивнула Раши. «Вот и чудно», — улыбнулась Люмин. «Теперь синеглазка». Разворот на 180 градусов и пошла отсюда. Старшая палуба покрутила пальцем и указала на выход. «Принеси что-то полезное мне с Дживсом для начала. И не забудь про договор». Поняв, что разговор окончен, незваная гостья развернулась и вернулась в кабину лифта. Предательский дрожащий палец нажал на кнопку первой палубы и двери на 38-ю закрылись. Разговор вышел более нервным, чем девушка предполагала, но все же она добилась своего. Если для начала работы ей надо умаслить подарками этих двоих, то в этом Араша не видела проблем. Девушка руками зачесала темные волосы, что прилипли от жары к лбу назад, и позволила себе улыбнуться. Первая гайка в ее задании от отца закручена, но предстоит еще много работы.